— резко сказал Гийом. — Дело для меня решенное. Мой дом будет стоять там и нигде больше. Мари, не нальете ли мне кружку вашего замечательного сидра? Нет ничего лучше после конной прогулки. Однако утром следующего дня Тремену не суждено было попасть в Волонь. Лишь только они с Феликсом собрались ехать, как на короткой дорожке, что вела от ворот к замку, раздался топот копыт, и показались два всадника — женщина и мужчина. Это была мадемуазель де Монтандр со своим лакеем. «Пресвятая Богоматерь!» — воскликнула Мария, исчавшая последние пылинки с чертука своего хозяина то это к нам пожаловал, гости, больше двух лет гостей не видывали. И какая красивая! И в самом деле в длинной черной юбке для верховой езды и короткой куртке, из-под которой пенился кружевной воротник в треуголке, молодецкий сидевший на ее блестящих, слегка растрепавшихся пышных волосах, Девушка казалась много стройнее, чем в своих зеленых оборках, как бы они ни были ей к лицу. На фоне ее строгого костюма выделялся яркий румянец, еще сильнее разгоревшийся от встречного ветра. Ее он засмеялся. «Похоже, ты действительно произвел сильное впечатление, друг мой. Как бы там ни было... Ты должен соблюдать правила приличия и выйти к ней навстречу. Что ей от меня нужно? Единственный способ узнать — это спросить у нее. Я пойду с тобой, чтобы ты не чувствовал себя таким безоружным перед лицом опасности. Молодые люди вышли, на Феликсу, хотевшему подать гостю руку, чтобы помочь ей спуститься с лошади, Пришлось ограничиться глубоким поклоном. Она не стала его дожидаться и без посторонней помощи спрыгнула на землю. «Мадмазель, какому счастливому случаю я обязан вашим сегодняшним появлением в моем доме?» — проговорил он так чопорно, что услышал в ответ заливистый смех. Видно, что вы не читали хороших книг господин де Воронвиль. Принято говорить в моем скромном жилище, даже если речь идет о королевском дворце. Но я очень рада вас видеть в добром здравии. Впрочем, я вам, наверное, помешала, добавила она, взглянув на Жане, державшего поводья двух лошадей. Вы собирались. «Уезжать?» Феликс подхватил брошенный мяч. «У меня важная встреча в Волоне. Поверьте, я в отчаянии от того, что вынужден простить вас, немедля сказать мне все, что вы имели мне сообщить». Роза одарила его улыбкой, исполненной милой иронией. Отправляйтесь по делам и ни о чем не беспокойтесь, дорогой друг. Я не хотел бы вас в чем-нибудь стеснять, и я должен в свою очередь извиниться, поскольку именно с господином Тременом мне нужно поговорить по одному важному делу. Не могли бы вы предоставить мне на время ваш парк? Я вижу там довольно красивую грабовую аллею. Мужчины удивленно переглянулись, Гем не без удовольствия отметил, что друг его, хоть и не придавал значения визиту, но был слегка задет. Мой дом к вашим услугам, а мне пора ехать. Как мило с вашей стороны, обворожительно прошептала Роза. Не стоит благодарности. Это вполне естественно. Ах, да, едва не забыл спросить о вашей тетушке. Госпожа де Шантелу и вы, полагаю, живете в замке?